оказывалось недостаточной, и члены экипажа выражали недовольство, то порою каперские капитаны с большой готовностью переступали к грань каперства, начинали нападать на неприятельские суда за пределами районов военных действий. Зачастую их жертвами становились и корабли нейтральных стран. Правительства, выдавшие разбойничающим кораблям каперские свидетельства, долгое время молчаливо терпели это и лишь начиная с XVIII века в договоры между государствами и национальные законодательства стали включать положения, более точно определяющие права тех, кто получал каперские грамоты. Большинство каперов после окончания войны не желали расставаться со своей профессией, которая без особых трудов давала им большую прибыль и превращались в обычных пиратов английский капитан Чарльз Джонсон, который, видимо, в своё время был пиратом, дал в XVIII веке своему правительству, жаждавшему пресечь процесс превращения каперов в корсаров, следующий совет. Во время войны почти нет пиратов, так как все они становятся каперами. Если правительство как можно большему количеству разбойников выдаст каперские свидетельства, И направит их на борьбу против их же собратьев, то число пиратов тогда не просто уменьшится, они будут истреблены совсем. Согласно поговорке, что для поимки разбойника нужно самому воспользоваться услугами разбойник. Но для того, чтобы привлечь каперов, следует разрешить им пользоваться всей добычей, полученной от нападений на пиратов, ибо для этих людей не существует разницы между другом и врагом. Они с одинаковой готовностью нападают и на того, и на другого. Разумеется, каперами становились не только профессиональные разбойники. Порой в качестве каперов своему отечеству служили и патриоты, моряки и капитаны торговых и раболовных судов, а также морские офицеры и адмиралы. Свой последний расцвет каперства переживает во время войн Французской революции. С 1815 года крупные европейские державы перестали выдавать каперские свидетельства. Однако заявление о том, что с каперством раз и навсегда покончено, сделанное в Декларации по морскому праву, подписанное на Парижском международном конгрессе в 1856 году, оказалось преждевременным, так как к ней не присоединились Соединенные Штаты Америки, и во время Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки каперство вновь расцвело и сыграло немалую роль. Очень близко к каперству, по своей сути, стояла практика выдачи так называемых «репрессалей» для возмещения ущерба, нанесенного чужому государству или отдельным его подданным, Правительство одной из воюющих сторон выдавало пострадавшему репрессальное свидетельство, дававшее право нападать на суда шачи под флагом враждебной стороны. Этот институт был развит в основном в Средние века. Владельцы репрессальных свидетельств почти повсеместно приступали к грабень и становились на пути разбоя. Вершина развития морского пиратства приходится на время колониальных захватов и порождаемых ими столкновений между развивающимися буржуазными государствами Западной Европы, Франции, Нидерландами, Англией и странами, выдвинувшимися в эпоху великих географических открытий Испании и Португалии. Под буржуазными лозунгами, родившимися в начале 17-го столетия, Свобода торговли и свобода мореплавания англичане, голландцы и французы вели жестокую борьбу против торговой монополии, установленной Испанией и Португалией в колониях, против раздела мира в пользу этих государств, проведённого при поддержке папы Александра VI. Не последнюю роль отводила в этой борьбе и поставленный на широкую ногу каперству и пиратству Когда на арене истории появились новые колониальные державы во главе с Англией, они вспомнили и по достоинству оценили определения древних. Ибо отныне морской разбой превратился в серьёзную угрозу для их торговли на море.